24. Во внутреннем саду приготовления были в самом разгаре. Почти установили второй из столбов, между которыми, судя по всему, должны были натянуть канат. Чуть в стороне заканчивали обустраивать места под навесом. Между плетёными диванчиками на столики выставляли фрукты и бокалы с вином. Эти диванчики, видимо, предназначались для приглашённых лично королём, а мягкое кресло с высокой спинкой и в окружении нескольких поменьше — очевидно для самого Росера и его свиты. Однажды к нам в штольне тоже приезжал бродячий цирк, но отец тогда не пустил меня посмотреть, сказав, что ничего интересного там нет. Я расстроилась, обиделась и И даже пыталась поспорить, но была слишком мала, чтобы дело зашло дальше капризов и слёз. Хотя пристыжённый матушкой отец устроил представление во дворе. Возможно, не такое зрелищное, всего-то простенькие фокусы и жонглирование. Но тогда я так не думала. Мне предназначался низенький мягкий пуфик по правую руку от короля. От чего-то даже возникло неприятное ощущение, что я здесь словно кошка подле хозяина. Магистру Таэда досталось кресло по левую. А вот магистр Теринё замер позади, заложив руки за спину и посматривая по сторонам подобно сторожевому псу. До меня только сейчас дошло, что никакой это не гвардеец. Раз Рассер назвал его магистром. Целохранитель маг. А доспехи, значит, зачарованные. И всё-таки удобно, что мои глаза не светились. Можно было не стесняясь разглядывать окружение магическим зрением. Плетение заклинаний на доспехах разобрать не удалось, но что-то защитное там проглядывалось. Скорее всего, должное отразить врождённые чары. Знакомый почерк. Уш ней Райли этот артефакт делал почти как вокруг нашего дома. Для меня было огромным удивлением узнать, что некоторые заклинания имели уникальное плетение, и не только потому, что были придуманы кем-то конкретным. Как и при письме, у магии тоже существовал почерк. Здесь чуть больше вложенной энергии. Тут завиток в другую сторону, потому что рука дрогнула. А вот заметная спайка из-за вынужденной передышки или недостаточной концентрации. Многие долговременные заклинания выглядели как кружево или паутинка, энергетический каркас, по мере истощения которого магия рассеивалась. Во время одного из уроков я невольно вспомнила декаграмму, что рисовала Скирено. потому что большинство плетений имело геометрическую симметрию. Дамы и господа, как только натянули канат в центр поляны, крадучись, словно тигр, вышел смоглой золотоволосый мужчина и вскинул руки вверх, привлекая к себе внимание. Мы начинаем представление. Приглушите свет. По его команде Магические огни исчезли ото всюду, и сад погрузился во мрак. Но ненадолго. Вместе с дрожащей протяжной нотой, взятой то ли на скрипке, то ли на диковинном ньенском инструменте, зажглись крохотные сине-зелёные светлячки, и стало видно девушку со смычком в руках. Высокий звук оборвался, и тут же ударили в барабаны. Что-то в груди завибрировало в такт ритму. Невольно оглянулась на короля. Стало интересно, как выглядело его лицо. Был ли Леон удивлён, или вместо холодной учтивости появился восторг? Но Расер, наверное, подумал о чём-то таком же, и по тому, как только наши взгляды встретились, я опустила очи долу, пытаясь всеми силами справиться со смущением. Голубые глаза смотрели слишком пристально, словно сегодняшним представлением для него был не приглашённый цирк, а я. Тем временем вступила Флейта. Её поддержали звонкие переливы колокольчиков и скрипка сразу зазвучала приятнее и нежнее. Ритм нарастал. Начало каждого такта отмечалось сильной долей. Девушка отошла в тень. А вместо неё вышел босой юноша, одетый в простую рубаху и шировары. Он вытянул руки параллельно земле, отвёл ногу назад и поклонился, резко кивнув. Шаг вперёд, разбег, поворот. Парень подпрыгнул в воздух, с его рук сорвалось цветное переливчатое пламя. Кажется, там были все цвета радуги, и вихрем взлетело вверх. Танец выглядел интересно, но что такого в магическом пламени? Это легенда с берегов Ниена. Я вздрогнула, когда рука магистра Териньо легла на плечо, а тихий шёпот коснулся уха. Смотрите внимательно, синьорита. Даже малая магия может быть завораживающей. Коротко кивнула и закусила внутреннюю сторону щеки. Было совсем не по себе. То король как-то слишком много внимания проявляет, то его свита начинает что-то объяснять. Магистр Таэда тоже не отставал, то и дело бросая косые взгляды в мою сторону. Сел ещё, уперев правую руку в подлокотник и подперев щёку ладонью, будто отгородился от меня. а всё же поглядывал, присматривался, тоже изучал. Или дело не во мне, а в том, чьей дочерью я была? Вместо того, чтобы забивать себе голову всякой ерундой, решила сосредоточиться на представлении. На поляне вырос иллюзорный лес, тёмная чищоба, где между стволов мелькал чей-то белый силуэт. Юноша пытался найти дорогу, освещая путь огнём. И музыка становилась всё более тревожной, пока совсем не оборвалась на высокой ноте. На сцене пела девушка, но в её руках уже не было скрипки. В белых ниянских одеждах она выглядела зыбким призраком. Без слов история получалась не до конца понятной. но менее чарующей от этого не казалось. Напротив, хотелось узнать саму легенду. Музыка вступила с новой силой. Парный танец в пламени захватил внимание. Я уже не отвлекалась ни на короля, ни на тяжелую руку магистра Териньо, так и не покинувшую плечо. Юноша по спирали приближался к девушке, создавая кольцо огня, и тонкими хлыстами проверял оборону. А Призрак ловко перехватывала их, раскручивала и посылала обратно. Но нет, ничего похожего на сражение не происходило, скорее они разговаривали. "Кто ты, о прекрасная дева?" словно бы спрашивал он. "Одинокая путница", отвечала она. «В этом лесу много опасностей. Позволь, я выведу тебя», — настаивал он. «Здесь только одна опасность, человек», — смеясь, возражала она. Танец ускорялся, юноша подступал всё ближе и ближе. Пояс на халате девушки ослабился, оголяя плечо. Она уже не отбивалась, окружась, уходила от летевшего в неё пламени. Одежда вот-вот могла соскользнуть вниз. Что за опасность? забеспокоился он. Я. Хищно усмехнулась она и прыгнула в его сторону. Всё погрузилось во мрак, барабаны стихли, остался лишь тихий плач флейты и та самая звучавшая в самом начале дрожащая нота скрипки. Я почувствовала всплеск магии. В возникшем круге зеленоватого пламени ничком лежал юноша, и его, словно одеялом, укрывали белые одежды. Прекрасной девушки не было видно, но рядом сидела, покачивая пушистым хвостом, белая лисица. Встав, она гордо прошагала по границе огня и скрылась в иллюзорном лесу. Музыка оборвалась, и вокруг всё утонуло в аплодисментах, среди которых я с трудом разобрала тихий смешок магистра Таэда. «Перевёртыш? Это их новое?» «Лисиц я ещё не видел», — хмыкнул Териньо, наконец убрав руку с моего плеча. Он склонился по другую сторону королевского кресла и что-то начал обсуждать с чёрным. «Музыка оборвалась, и вокруг всё утонуло в аплодисментах, Их шёпот разобрать не удалось. Да и не особо интересно было вслушиваться в разговор в виде кривящейся селецо таэда. Вам понравилось, синьерита? спросил Расер так, будто это он сейчас выступал, и от моего мнения многое зависело. Я в восторге, ваше величество. улыбнулась Хотя не жалее, что по возрасту мне ещё не положен веер, за которым можно было бы спрятаться. Представление шло своим чередом. Гимнасты и акробаты, танцоры-пожиратели пламени, глотатели шпаг, фокусники, в чьих трюках не было ни капли магии. Зрелищ было предостаточно, но самым чудесным показалась музыка. барабаны, флейта, колокольчики, скрипка, арфа и много других инструментов, разобрать которые не получалось. Каждая нота, каждый звук завлекал, не давал отвлечься, заставлял сердце замирать в предвкушении. И что самое обидное, музыканты были скрыты от глаз, а ведь на их мастерство, ох, как хотелось посмотреть. Вроде бы благородным синьоритам по статусу полагается уметь играть хотя бы на одном музыкальном инструменте. Не уговорить ли мне, Ярая, найти учителя? А если выбирать, то что? Скрипка казалась красивой, но слишком сложной. Порхание рук над струнами арфы чем-то походило на крылья. А будет ли у меня вообще время на такие занятия? Если планировалось после бала куда плотнее забить расписание уроков всяческими боевыми искусствами, погрузившаяся в размышления, пропустила появление канотаходца. Подсвеченный кольцом ярко-алого пламени, он замер на небольшой площадке наверху столба. В свете магических огней рыжие волосы приобрели цвет крови. разглядеть лицо не получалось из-за чёрной полумаски. А вокруг торса был обмотан широкий тканевый пояс. Мужчина сделал неуверенный шаг, второй, третий. Выглядело всё так, словно он вот-вот оступится и полетит вниз. И подогревающие интерес барабаны затихали ровно в тот миг, когда канатоходец отклонялся в сторону. Но вдруг он сделал несколько быстрых лёгких движений и очутился в середине каната, достав из-за пояса обмотанное верёвкой кольца, которые тут же вспыхнули зеленоватым пламенем. Теперь мужчина танцевал и вместе с тем жонглировал. Немного продвинулся вперёд, затем назад, ловко подпрыгнул, покрутился, наклонился вправо, потом влево, Маятник внутри дрогнул. Невольно вспомнился Таша и его темнота. В ней упасть было не так страшно, а всё же оступишься и итогом станет смерть. Пожалуй, я не смогла бы сделать и пары шагов. И хорошо, что мой дар работал иначе, от другого способа концентрации. Но теперь появилось более чёткое понимание, Насколько же тяжело метро. От чего-то занервничав, я сцепила руки в замок и закусила губу. Вроде бы знаешь, что это цирк, и неосторожные движения всего лишь часть представления, что вряд ли пустят выступать перед королём дилетанта, а всё же боязно. Ставлю 10, что сорвётся. Данес с тихий голос териньё. ответить, что либо магистр Таеда не успел. Мужчина всё-таки сорвался. Кто-то из зрителей громко вскрикнул. Я почувствовала укол боли и солоноватый привкус во рту. И только потом увидела, что пояс не просто пояс, а два тканевых полотна, которые канатоходец чудом успел зацепить за канат. И теперь пояс стремительно разматывался, А циркач крутился и крутился, ритм барабанов нарастал, и вдруг всё резко оборвалось. Мужчина, намотав полотно на руки, повис в воздухе, и вступила флейта. Синьор Рито, вас кровь. Рассер переглянулся с стаэда, протягивая белый платок. Щеки запылали. Неужели от волнения всё-таки прикусила? И правда, стоило приложить пальцы к губам, на них остался алый след. Вот, дура. Такой позор. Благодарю ваше величество. Говоря, старалась не смотреть на короля. Чёрный молча поднялся из своего кресла и склонился надо мной. Властная рука не дала приложить платок к лицу, отвела мантелью в сторону, едва коснулась тёплыми пальцами щеки. Поднимите голову, синьорита, пустым, ничего не выражающим голосом попросил, приказал Таэда. Я не смогла не подчиниться. Внимательный прищур льдистых глаз заставил сердце пропустить удар. Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как светлая радужка медленно разгоралась изнутри голубым светом. Сперва холодный, он постепенно теплел, становясь ярче и глубже. В губу впились мелкие иголки, а потом саднище и чувство просто исчезло. Тайда взял из моих рук платок и лёгким движением убрал оставшуюся кровь. Благодарю вас, магистр, сумев взять себя в руки, быстро произнесла я, пока чёрный не заговорил сам. Что-то в этом мужчине было такое, что заставляло нервы ёжиться, избегать его внимания всеми правдами и неправдами, словно видела я его далеко не в первый раз. Будьте осторожнее, улыбнулся Таэда, но глаза его при этом остались холодными. Да что ж это такое? Будто влюблённая девчонка из романа, точь-в-точь схоже описание чувств. Сердце замирает, сама вздрагиваю, взгляда отвести не могу, от прикосновений мурашки по коже. Но нет, ничего приятного. Отнюдь. Только крадущееся по границы восприятия страх и тревога, стойкое ощущение опасности, как если бы передо мной был Кирино. Я же сказал тебе бежать. Кольцо в форме змеи с глазами изумрудами, перстень с синим камнем, небольшое на второй фаланге пальца, все из серебра. Мостик к беседке, цветные рыбки в пруду, яркое лазурное небо. Удар о воду. Насколько здесь глубоко? Ты всё равно забудешь. Вам нехорошо? обеспокоенно спросил Рассер. Это от волнения, возвращаясь на место, ответил за меня Таэда. Нет, это точно кирено. После того странного сна, что помнился лишь обрывками, После всех тех видений, после голосов в голове, как я могла сомневаться? А чёрный хмырь снова отгородился, подперев ладонью щеку, но в мою сторону уже не смотрел, видимо, растеряв всякий интерес. Ну да, за наивной девочкой наблюдать одно удовольствие, догадается или нет. Теперь же резона как-то нет. Да и возиться со мной, полагаю, не хотели. А ведь мне нужно с ним поговорить, потому что он знал отца. Очень-очень хорошо знал. Руку! Кричит кто-то сверху, надрывно, но без паники. Да дай уже свою руку. Я могу. Могу, если постараться различить в отсветах молнии. Кто же там наверху? Вижу спутанные каштановые волосы и чёрные, словно космическая бездна, разукрашенная туманностями и дальными звёздами глаза. Вижу смоглая кожу и россыпь едва различимых веснушек, чуть кривоватый длинный нос, высокий лоб и скулы. Это ведь отец Ваше величество. Подошедшая служанка низко поклонилась и, получив разрешение, приблизилась к королю. Я не всслушивалась, вместо этого всеми силами пыталась отыскать точку внутреннего равновесия и прийти в себя. Ох, а ведь до сего момента наивно полагала, что ничего, кроме аудиенции у короля, бояться мне не надо. Но кто же знал, Что здесь квиль и что Кирено, советник его величества. Только вот насколько мне это на руку. По тем обрывкам снов, что смутно помнила, можно было сделать безошибочный вывод: отца Кирено не просто не любил, ненавидел, но не мог отделаться от чувства обязанности, потому что был спасён вместе с побратимом именно им. А ради побратим. Внутри всё похолодело. Если бы чужие воспоминания не были столь зыбкими, я догадалась раньше. Потому что не бывает таких случайных совпадений, чтобы и Кирено, и Таши недолюбливали моего отца. У обоих был побратим. А ещё тёмные медовые глаза От чего мне захотелось сравнить их именно с мёдом. Янтарь, красное дерево, шоколад, кофе, да что угодно приходило на ум куда быстрее, чем ненавистный гречишный мёд, который нянюшка так любила добавлять в молоко, и лечить им простуду. Как же хотелось, чтобы Таша был рядом. Слишком много вопросов требовали ответа. И теперь я знала, как подобраться к Кирено, потому что магистр Таэда, кажется, был уверен, что некоторым девочкам здесь делать нечего и налаживать взаимоотношения не хотел, всячески намекая, что лучше бы мне отчутиться как можно дальше. Однако от идеи бежать пришлось отказаться в тот день, когда я узнала, кто мой отец. Закусывать губу вновь побоялась. Определённо существовали более простые и безопасные способы быстро привести себя в чувство. Получается, Таша всё-таки соврал насчёт того ритуала, потому что Герай удивился, когда я его спросила: "Правда ли, все, кто отмечен жатвой, связаны между собой, и чужие воспоминания могут просочиться в сны, и это опасно?" Матер не хотел, чтобы во мне был осколок души Кирено. На только ли из-за риска того, что он меня поглотит? И где этот осколок сейчас? Вернулся к хозяину или или Таше собирался его для чего-то использовать? Сосредоточиться на представлении не получалось. Рассер, из-за срочных дел вынужден был нас покинуть, оставив магистра Таеда. Тариньё ушёл вместе с королём. И теперь, когда между мной и чёрным не было стены в виде других людей, я чувствовала себя совсем потерянной. Танцы в воздухе на полотнах не завлекал. Музыку за стуком крови в ушах не получалось различить. Оставалось только всеми силами изображать увлечённость, особенно, когда мерещились или не мерещились Ванзённые в спину взгляды всех собравшихся. Никогда больше не соглашусь сидеть в первых рядах. Кирено, больше я в этом не сомневалась. Продолжал делать вид, что я его нисколько не интересую. Однако, судя по скучающему виду, представление его интересовало ещё меньше. Пользуясь случаем, из-под тишка стала разглядывать его ауру. на наткнулась на амулет, схожий с тем, который видела у Таши. Разноцветные завихрения искажались, вытягивались в линии и сходились в одной точке на лбу, точно между двух тёмных длинных пятен рогов. Кажется, это был всё-таки не защитный артефакт, а полноценное заклинание. Вне всяких сомнений, Кирено владел ментальной магией на достаточном уровне, чтобы позволить себе подобное. В окружении магов иначе и нельзя. У меня подобную функцию выполнял опал на цепочке и совсем немножко шуген, притаившийся внутри. Но вот что странно, на мою защиту фамильяр не встал. Потому что не хотел, чтобы кому-то стало известно о нём. Или потому что Ярай сказал, что только при опасности... А здесь никакой опасности и не пахло. Знал ли Ерай про существование Кирено? Знал ли король, кто он или видел в нём только магистра Таэда? Как с этим связан отец? И не просто же так Кирено его слушался и выполнял приказы. У них точно была какая-то общая цель. Что-то чего они пытались достичь всеми силами, несмотря на конфликт и неприязнь. уж не поэтому ли Таша недолюбливал моего отца? Для него в этой ситуации Грасов выглядел манипулятором, который заставляет Кирено выполнять различные, возможно, не самые приятные задачи. Но Кирено не похож на того, кого можно заставить что-то делать. Танец на полотнах подошёл к концу, и всё вокруг вновь погрузилось во мрак. Потом возникла цепочка пурпурных огоньков в освитах которых вышагивал демон. Я замерла, не в силах отвести взгляд от чёрной блестящей чешуи, обсидиановых когтей и усыпанной острыми зубами пасти. Тварь не рычала, но от неё совершенно точно исходил какой-то неслышимый уху звук, давящий, густой, тянущийся. В теле возникла мелкая дрожь. И будь у меня полноценное кресло, я бы вжалась в спинку, забралась внутрь вместе с ногами, сжалась в комочек, хотя рассудок подсказывал, что лучше бы бежать. А когда демона получилось разглядеть во всей красе, проснулась паника. кажется, вовсе не на пустом месте, потому что словно что-то было не так. Демон был частью представления. Это подтверждали и не стихнувшая музыка, и серебряный ошейник с выгравированными светящимися рунами, являющийся следом танцовщицы. Так что же не давало покоя? Какой детали не хватало? О чём кричало предчувствие? И действительно ли что-то было не так? Скука на лице Киринос сменилась лёгким любопытством. Он даже сел иначе, чуть подался вперёд, но, кажется, дело было совсем не в чарующей магии представления. Ильдистые глаза неотрывно следили за демоном, и я поняла, Киринос тоже пытался выыскать что-то. Сейчас Он походил на насторожившегося кота, собранного и готового в любой миг либо кинуться в бой вихрем когтей и клыков, либо бежать подальше прочь. «А это уже можно расценивать как покушение», — в полголоса хмыкнул он. «Что-то не так?» Невольно вырвалось у меня. Киринов взглянул с удивлением. Но объяснять ничего не стал, лишь указал взглядом на чудище. То ли хмырь поменял своё мнение насчёт моей полезности, то ли ему было до того скучно, что можно было снизойти до некоторых непутёвых девиц. Можно ли понадеяться, что со мной всё-таки станут разговаривать и удастся вызнать больше, если не про цикаду, то хотя бы про отца? Я не сразу догадалась использовать магическое зрение. Сначала заметила чуть более тусклую по сравнению с остальными руну, а потом, когда посмотрела, осознала. Все находившиеся здесь были буквально на волосок от смерти. Заклинание сдерживающее и подчиняющее демона имело как минимум 3 уязвимых нити в плетении. и одного энергетического удара в любую из точек хватило бы, чтобы тварь сорвалась с поводка. Вряд ли подобное было случайностью, особенно когда король сидел в первом ряду. Должен был сидеть. Совпадение ли? Однако рядом с королем всегда был телохранитель, да и Кирино смог бы справиться с демоном, без каких-либо усилий в его способностях сомнений не возникало. Поэтому покушение, ежели такое планировалось, было обречено на провал с самого начала. И целью, вероятнее всего, было не убить Рассера, а отвлечь внимание, создать неразбериху, но всем вниманием придворных и гостей и так завладело представление. Идём. Отдаж долг. Долг. Ах, он имеет в виду то, что я ему в прошлую нашу встречу так и не помогла. Должна была разбить зеркальце, но вместо этого наломала дров. А если бы послушалась, никаких проблем и не было бы, наверное. Но Герай говорил, что отец планировал всё на несколько шагов вперёд. И если подумать, он наверняка знал о запертом в том лесу Кирино, так что предположить о моей вероятной реакции не составляло труда. Так что особого выбора у меня не стало примерно с того момента, как я оказалась в злосчастном лесу. Стоп! Кирино ведь всё это время находился при дворе. Как он мог быть запертым там, И при этом находиться на острове Бурь. Или он был не во дворце, потому что я видела его в Кипинном. Видела же, своими глазами видела со светловолосой девочкой с белкой. Осколок души. Услужливо подсказал хитрый хмырь, вставая и подавая руку. Играй роль. Тебе стало дурно. Закусила губу, успев позабыть, что некоторое время назад от волнения благополучно её прокусила. Как-то настораживал тот факт, что моя голова была сродни проходному двору для некоторых не особо приятных личностей. А внезапно потеплевший опал вызвал волну мурашек. Верно, бояться нечего, рядом Шугин, которому даже метр лиги был по зубам. Что уж до каких-то там магистров. А что Кирино так свободно читает мысли? Это ведь уловка, чтобы не догадался о фамильяре. Ох. А если я о нём сейчас подумала, теперь выходит, уже знает. Ответа на свой вопрос так и не получила и решила считать, что всё-таки не знает. Скорее всего, Шугин каким-нибудь хитрым способом защищал и мысли, позволяя видеть только часть. В умениях фамильяра сомнений не возникало. Он явно был способен на многое, и для меня до сих пор оставалось загадкой, каким образом Ярай смог договориться со своим равнодым котом. Или это была ирна? Что ж, мне должно быть дурно. очень дурно очень-очень а очень. это сознание того, в какую трясину я вляпалась, которая мало того, что не отпускала, так ещё и засасывала с невообразимой силещей от мыслей о том, какой разговор предстоял с Ташей, снова об отце, потом о Кирино, о тех снах, о том, зачем ему потребовался осколок души побратима Голова начала натурально кружиться. Мне даже не пришлось намеренно виснуть на руке Кирино. Ноги держали плохо, а перед глазами всё плыло. И помощь оказалась весьма кстати. И пусть страха не было, потому что со мной был Шугин, да их мырь ни тогда в лесу не ничего не сделал, ни сейчас не планировал, судя по всему. А всё же Бродила какая-то неуверенность по краю сознания, не давая толком сосредоточиться и взять себя в руки. Уходя, невольно обернулась на демона. Бывшая самой тусклой руна теперь горела ярче всех. Кирино явно постарался помешать чем-то не самым чистым помыслом.